для любознательных Памятник Минину и Пожарскому Скульптурная группа из латуни и меди, созданная Иваном Мартосом в 1812-1818 годах, расположена перед собором Василия Блаженного на Красной площади. Памятник посвящен гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому руководителем Второго народного ополчения во время польской интервенции в Смутное время и победе над Польшей в 1612 году. Огромные камни гранита для пьедестала были доставлены в Санкт-Петербург с берегов Финляндии, являвшейся частью Российской империи. Пьедестал, состоящий из трех цельных кусков, был изготовлен камнетесом Самсоном Сухановым, Доставка памятника из Санкт-Петербурга в Москву была осуществлена по воде. Конкретное место для установки памятника на Красной площади было определено Иваном Мартосом. В середине площади напротив входа в верхние торговые ряды, ныне здание ГУМа. 20 февраля по старому стилю, 4 марта по новому стилю 1818 года состоялось торжественное открытие памятника с участием императора Александра I и его семейства и пристечении огромного количества людей. В честь открытия памятника на Красной площади состоялся парад гвардии. В 1931 году памятник посчитали помехой для демонстраций и парадов боевой техники и переместили к собору Василия Блаженного.